С тех пор прошло более 50 лет, но народная любовь к Есенину все возрастает. Мне приходится довольно часто выступать перед самыми различными аудиториями с личными воспоминаниями о поэте. И повсюду я наблюдаю одну и ту же картину, собравшиеся напряженно, взволнованно, слушают рассказ о Есенине готовы слушать еще и еще после выступления бесчисленные записки с вопросами, была ли поэзия Есенина известна Ленину, как относились друг к другу Есенина и Маяковский, почему в Москве нет улицы его имени, кому посвящено письмо к женщине, кого из современных поэтов можно считать последователем Есенина, кому посвятил Есенин предсмертное стихотворение, какие стихи Есенина посвящены аидоре Дункан, кто из родных Есенина жив, и чаще всего задается вопрос, на который сложнее и труднее всего ответить, в чем причина трагедии Есенина его самоубийства. В 1918 году Владимир Ильич Ленин писал в статье «Главные задачи наших дней». История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих Необъятное, без малейшего преувеличения, можно сказать, всемирно освободительное значение. Неудивительно, что на самых крутых пунктах столь крутого поворота, когда кругом со страшным шумом и треском надламывается и разваливается старое, а рядом в неописуемых муках рождается новое, кое-у-кого кружится голова, кем-то овладевает отчаяние. Это смятение отразилось и в творчестве Есенина. В письме к женщине поэт говорит «Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быти, с того и мучаю, что не пойму, куда несет нас рок событий». В свое время богемные нравы мажинистов отразились на поэзе Есенина несвойственными ей вульгаризмами, мрачным пессимизмом, невыразимой тоской. Но поэт стремился вырваться из кабацкой атмосферы, понимал, что его окружает чужой и хохочущий сброд. Он тяжело пережил крушение Руси уходящей. Но тогда же произошла смена его позиций. Поэт стремился постигнуть коммунный вздыбленную Русь. В Москве Кабацкой он не щадит себя, но потом сам говорит, что пережил Москву Кабацкую и не может отказаться от этих стихов.